— А ну, чему тебя учили, когда ты был курсантом и офицером. Скажи мне, из такой штуковины впрямь можно застрелить человек? — Почему ты так побледнел старый рубака? В свое время ты пожирал причастие буйвола тоннами, а теперь у тебя поджилки трясутся, когда я задаю тебе самые простые вопросы. Хватит дрожать. Конечно, я малость спятила но я вовсе не собираюсь приставлять к твоей 73 груди пистолет, чтобы сэкономить государству твою пенсию. Я вовсе не намерен экономить что-либо нашему государству. Ответь мне по-военному на мои по-военному четкие вопросы. Можно ли выстрелом из пистолета отправить человека на тот свет? Да? Хорошо. Скажи тогда с какого расстояния лучше всего стрелять, чтобы попасть? метров с 10, 12, самое большое с 25. О боже, почему вы так разволновались? Неужели старые генералы бывают трусами? Вы сообщите, куда следует? А здесь некому сообщать. Когда-то вам вбили в голову, что все надо доносить начальству. И теперь вы никак не можете избавиться от этой привычки. — Хорошо, если желаете, поцелуйте мне ручку. Только молчите. Завтра утром вы будете прислуживать в церкви, поняли? В здешней церкви еще никогда не было такого красивого, седовласого и представительного служки. Неужели ты не понимаешь шуток? Оружие интересует меня просто так по той же причине, по какой тебя интересует сектор обстрела. Неужели ты еще не усвоил, что по неписанному закону каждый обитатель этого милого дома вправе иметь какую-нибудь причуду? Тебе, в частности, дозволен заскок с сектором обстрела. Не бойся, все здесь совершенно секретно. Сектор обстрела. Вспомни, ведь ты получил хорошее воспитание. С Гинденбургом вперед, ура! Видишь, это тебе понравилось. С тобой всегда следует выбирать надлежащие выражения. Теперь свернем и пройдем мимо часовни. А может, ты хочешь войти внутрь и осмотреть арену своей будущей деятельности? Успокойся, генерал. Смотри, ты еще не забыл, как входить в церковь. Сними шляпу опусти пальцы правой руки в чашу со святой водой, перекрестись. Ну вот, молодец. Преклони колено и, глядя на неугасимую лампаду, повторяй слова молитвы «Аве Мария» или «Отче наш». Тихонько. Нет ничего более прочного, чем католическое воспитание. Пора вставать. Опускай опять пальцы в чашу со святой водой. Крестись, уступи даме дорогу, надень шляпу. Вот хорошо. Мы опять на улице. Какой теплый вечер, и какие чудесные деревья растут в этом чудесном парке. А вот и скамейка. С Гинденбургом вперед! Ура! Тебе это по душе, да? А как тебе нравится такая фраза? — Хочу ружье, хочу ружье. Это тебе тоже по душе, не так ли? — Брось шутить. Собственно говоря, после Вердена с такого рода шутками было раз и навсегда покончено. Под Верденом погибли последние кавалеры. Кавалеров погибло слишком много. Слишком много любовников погибло за один раз. За какие-нибудь два-три месяца было уничтожено ужасно много хорошо воспитанных молодых людей. Ты не пробовал подсчитать, сколько учительского пота было пролито напрасно? Неужели вам никогда не приходило в голову мысль поставить пулемет в вестибюле ремесленной или торговой школы, или в вестибюле гимназии, и сразу же после выпускных экзаменов направить струю огня из этого пулемета прямо в сияющие лица юношей, только что окончивших курс? Ты считаешь, что это преувеличение? Ну, тогда разреши сказать тебе, что и в действительности многое очень часто кажется преувеличением. С выпускниками 1905, 1906 и 1907 годов я сама танцевала.